Глава 9. Долгожители. Поскольку занятия танцем вырабатывают идеальную осанку, ровное дыхание, крепкие мышцы и здоровый аппетит, артисты балета живут долго. И звезды Дягилевской эпохи, рожденные еще до появления двигателей внутреннего сгорания, застали и полет человека на Луну, и успех Биджиз, и Маргарет Тэтчер на посту председателя консервативной партии. Королева первых сезонов русского балета Тамара Карсавина, например, прожила 93 года и умерла только в 1978 году. В 1920-х она по-прежнему выступала у Дягилева и время от времени давала самостоятельные представления по всей Европе и в США. Но с Первой мировой войной ее очарование отчасти поблекло, и в 1932 году она приняла мудрое решение покинуть сцену и посвятить себя семье. После того, как в 1951 году внезапно умер ее незадачливый, но горячо любящий муж Генри Брюс, она осталась совершенно одна в безнадежно неудобном и неуклонно ветшающем традиционном английском доме, расположенном в лондонском Хэмпстеде. Она нежно любила свою обитель и старалась скрасить ее недостатки. Гостиные были обставлены со вкусом, а на маленькой убогой кухоньке готовились изысканные блюда. Но крыша текла, трубы замерзали, пыль скапливалась, потолки рушились, мыши юркали из угла в угол, а сад превратился в зеленый полок, скрывающий спящую красавицу. Деньги то прибывали, то убывали, чаще всего убывали. Преданная сыну и внукам, верная тесному кругу друзей, Корсавина жила скромно, проявляя щедрость к окружающим на пределе своих материальных возможностей. Она была слишком гордой, чтобы просить о помощи. Одна из главных красавиц эдвардианской эпохи Корсавина даже в преклонном возрасте держалась с достоинством, несмотря на то, что со временем в ее образе появилось что-то отдаленно гротескное. При невысоком росте, чуть выше 150 сантиметров, и хроническом артрите она сидела прямая, как штык, и только ее шея и руки по-прежнему двигались с усвоенной ими когда-то текучей грацией. Ее сказочно красивые глаза поблекли, веки отяжелели, а блестящие черные волосы поредели и посидели, и она стала носить лиловый парик». Ее набожная преданность русскому православию, его обрядам и празднествам с годами ничуть не ослабла, но она с большой любовью относилась к своей новой стране, научилась бегло говорить по-английски, писала эссе и мемуары в стиле педантичной билетаристики, навеянном погружением в Диккенса и Лэма. И хотя ей были не свойственны ни тщеславие, ни помпезность, в ней чувствовалась непринужденная царственность, внушавшая трепет. Поговаривали, что среди ее предков были византийские императоры. Для всех, за исключением немногих избранных, она была мадам Корсавиной. «Я чувствовал себя как вельможа низшего порядка во время аудиенции на ступенях храма неба», писал о своей первой встрече с ней критик Ричард Бакл. Бытует мнение, что карьера артиста-балета коротка, но это неверно. Многие из них после 20 лет выступлений становятся педагогами, и чем старше такой сосуд сакральных знаний, которые не передать при помощи хореографической нотации или даже видеозаписи, тем он ценнее. Корсавина обладала огромным опытом и после войны делилась им через деятельное вице-президентство в Королевской академии танца и наставление британским балеринам о тайнах русских партий, которые когда-то исполняла. Она объясняла Марго Фонтейн, что жар-птицу нужно танцевать без свойственных человеку чувств. «Вы дикая птица, Марго. Вы должны взмахивать руками. Вы должны трепетать ими». Вы еще ни разу не ощущали прикосновения человека, и вот теперь вы пойманы, и это ужасно. Мойре Ширер и Антуанет Сибли, она раскрывала тонкости мимических пассажей Жизели и Лебединого озера. Я знала движение, рассказывала Сибли Барбаре Ньюман. Но видеть, как она исполняет их, было все равно, что слушать Бетховена, едва выучив партитуру. Стоило ей начать исполнение, как вы тут же все понимали. Жизнь Корсавиной была богата событиями и достижениями, а у ее партнера на сцене Нижинского она превратилась в пустую трагедию после того, как он впал в необратимое безумие. В 1919 году он исполнил свой последний танец в бальном зале отеля в Санкт-Морице, а вскоре после этого его поместили в психиатрическую лечебницу в Швейцарии, где долгие периоды неподвижной покорности перемежались с эпизодами неистового самоистязания и мастурбации, когда он отказывался от еды. Врачи подозревали у него гормональные нарушения и давали его болезни пустые названия. А поездки в Лурт и к модным лекарям вроде доктора Куэ не дали результата. Рамола перевезла больного мужа в унылую парижскую квартирку, где его позже навестили дягелев и Лефарь. И, поручив заботу о нем сестре, укатила в Америку в погоне за легкими деньгами и любовными приключениями. Когда она вернулась в Европу в 1929 году, душевное состояние Нижинского так ее встревожило, что она тут же отправила его назад в лечебницу. Помочь ему не взялись ни Фрейд, ни Юнг, слишком уж тяжелой была его мания для их методов. Для того, чтобы оплачивать огромные медицинские счета, а вместе с тем и поддерживать расточительный образ жизни, Рамола написала беззастенчиво превратную биографию мужа при поддержке молодых балетаманов Линкольна Кирстейна и Арнольда Хаскила, не говоря уже об участии потусторонних сил посредством медиума Эйлин Гаррет, и издала жестко отредактированную версию дневника, которую он вел в 1919 году в «Приступе безумия». Она намеревалась очернить Дягилева, оправдать собственное поведение и представить Нижинского в образе беспокойного романтического гения. Эти книги стали бестселлерами, а изложенная в них версия событий получила широкое признание, так что стратегия в некоторой степени сработала. В конце 1930-х годов для лечения биполярных расстройств часто применялась инсулиношоковая терапия. На какое-то время она, казалось, стабилизировала душевное состояние Нижинского, после чего Рамола стала делать неправдоподобные намеки на то, что однажды танцовщик, возможно, вернется на сцену. В 1940 году супруги возвратились на родину Рамолы в Будапешт, а затем переехали в Вену. После войны она продолжала распространять слухи о том, что Нежинскому значительно лучше, что он планирует создать передовой институт по изучению танца и что ЮНЕСКО выразило заинтересованность этой идеей. Разумеется, это были лишь фантазии. В 1947 году супруги получили вид на жительство в Англии. Здесь Нежинский производил на окружающих впечатление апатично рассеянного человека – Арнольд Хаскил писал, что он был похож на провинциального каммеве-жора. Поклонница балета, англичанка Маргарет Пауэр, стала преданно ухаживать за ним и отчасти завоевала его доверие. Она играла с ним в настольный теннис без правил и потакала его слабости составлять из вещей пирамидки, а потом сбивать их ударом. Он умер. В 1950 году, в возрасте 60 лет, в арендованном неподалеку от Винзора доме, причиной смерти стала почечная недостаточность. Среди тех, кто нес гроб, были Серж Лефарь и Антон Долин. Ни тот, ни другой никогда не видели, как он танцует. Сначала его похоронили в Финчли, а в 1953 году прах перенесли на кладбище Монмартр в Париже. Бедный Маргарет Пауэлл пришлось идентифицировать его разложившееся тело, чтобы получить разрешение на перевозку. Осуждаемая и презираемая как лгунья и бездельница большинством коллег Нижинского по сцене, включая его сестру Рамола, умерла в 1978 году через две недели после Корсавиной. Оставшись вдовой, она продолжала стимулировать интерес к Нижинскому Ее махинации в погоне за деньгами, в том числе и через суды, не знали конца, вдову часто обвиняли в непорядочности. Но помимо нее были и другие силы, подпитывавшие миф о Нижинском. Не сохранилось ни одной кинозаписи его выступлений. Корсавина, кстати, мелькнула на нескольких фрагментах. Слова и студийные фотографии – вот все, что осталось потомкам. Столь скудные свидетельства дают волю фантазии, особенно в том, что касается его легендарного умения сверхъестественно парить в воздухе. Хотя Линкольн Кирстейн был лишен возможности увидеть Снежинского воочию, ему хватило репродукции с гравюры, кажется, трое кинни, чтобы тут же восполнить этот пробел. Нежинский в абсолютном физическом и душевном равновесии стоял на ней в полоборота в костюме солиста из Шипынианы Фокина, черном бархатном жилете и белой шелковой рубашке с широкими рукавами. В его неколебимом спокойствии чувствовалась глубокая, таинственная, бездыханная статичность, нечто повелительное, грациозное и дикое одновременно. Он был воплощением благозвучия Шопена, каким я его слышал во время фортепианных уроков «Сестры», и эта гравюра стала образом, к которому я постоянно обращался, как к воплощению идеального образа мужественности. Клише «Бога танца» и «Шут Бога» Накрепко связаны с памятью о Нижинском, чему немало способствовали записи из дневника артиста, где он в приступе мания величия заявлял о своей божественной сущности. Пресса лениво давала название нового или второго Нижинского каждому из танцовщиков, кто сносно исполнял гра жт. Кроме того, его слава была увековечена в кличке великолепного жеребца, покорившего мир скачек в 1969-1970 годах. Владелец назвал его Нижинским, поскольку слышал ничем не подкрепленную басню о том, как на смертном Адре танцовщик пробормотал, что в следующей жизни хотел бы быть скакуном. В 1980 году на экраны вышел посредственный фильм режиссера Герберта Росса о событиях 1911-1916 годов с Алланом Бейтсом, не слишком годившимся на роль Дягилева, и изящными балетными сценами. С точки зрения исторической точности он стоит на одном уровне с сериалами «Корона» и «Аббатство» Даунтон. Но самой причудливой фантазией в нем стал портрет Нижинского в исполнении Джорджа де Лапеньи, который предстает перед зрителями в образе импульсивно нежного и болтливого экстраверта, а не человека мрачного и отстраненного который ел и пил с удивительной флегматичностью, незаметно ходил из комнаты в комнату, бессмысленно улыбался и редко разговаривал. Пустота, пробел, загадка даже для самого себя. Воплощая собой ту славу, что была безвозвратно утрачена в культурных провалах двух мировых войн, Корсавина и Нежинский превратились в божества, воспеваемые мифологией русского балета. Они остались в прошлом, и те, кто не видел их, упустили поистине триумфальное зрелище. Но что могло способствовать развитию традиции? В чем заключалось будущее балета? До 1945 года антрепризы под управлением полковника де Базили и Сержа Дедома, казалось, поддерживали пламя, давая дорогу балетам, симфониям Мясина, снискавшим большой успех благодаря пышному великолепию представлений и блеску бэби-балерин. Однако эта формула быстро утратила свежесть, оказавшись в плену безжалостного круговорота гастролей, обусловленного жесткими коммерческими требованиями. Ветер перемен подул не откуда-нибудь, а из Парижа. Ему придавали напор та энергия и опыт, что находились под гнетом целых четыре года, пока город был оккупирован нацистами. Секретарь Дягилева Борис Кахно стоял во главе нового движения. Его ранние литературные амбиции сошли на нет, но он обладал эрудицией, хорошим вкусом и обширными знакомствами. В 1930-е годы он вращался в балетных кругах, скромно зарабатывая на жизнь идеями, статьями и консультациями, пользуясь умением придумывать простые сюжеты для балетов, которые потом развивали хореографы. Замысла к балетам Баланчина «Блудный сын» и Котильон стали его самыми долговечными достижениями. У него были непростые отношения с Сержем Лифорем, руководителем балетной труппы Парижской оперы, и после склоки у смертного Адра Дягилева, между ними еще долго продолжались споры о наследстве импресарио. Однако более глубокие разногласия между ними вызывал вопрос о том, чья версия событий будет в итоге преобладать. Кахно был сообразительнее, но Лифарь кричал громче. Больше всех на свете Лефарь любил себя. Кахно, напротив, часто заводил интрижки, но все изменилось в 1929 году, когда вскоре после смерти Дягилева он заинтересовался парижским художником и сценографом Кристианом Бераром, известным под прозвищем Бебе. Большой оригинал, заядлый курильщик, алкоголик и наркоман, Берар воплощал собой неукротимый дух богемного левого берега. Они с немногословным кахно представляли собой странную пару и при этом прожили вместе двадцать лет уцелев во время нацистской оккупации, а их квартира в районе площади Адеон как магнит притягивала весь модный Бумонт, включая старых друзей Дягилева, Шанель и както. Какую бы чудовищно беспорядочную жизнь не вел Берар, он был наделен способностью постоянно и без видимых усилий творить а его стиль отличался чудесной легкостью и умением создавать волшебные картины при помощи самых простых средств и приемов. Дар, увековеченный в роскошной зеркальной, продуваемой ветром фантастической панораме, придуманной им для замка в фильме Жана Кокто «Красавица и чудовище» 1946 года. Знания, усвоенные Кахно от Дягилева, принесли плоды только суровой зимой 1944-1945 годов, когда в освобожденном Париже стояли морозы. Поддавшись уговорам Берара, он вернулся в тот самый театр, где когда-то давали премьеру «Весны священной» в постановке Нижинского, чтобы стать художественным руководителем новой труппы под названием «Балет Елисейских полей». Денег ни у кого не было, еды тоже не хватало, но эти лишения оказались отличным стимулом. На сцене появились два голодных молодых танцовщика выдающегося таланта. Им было нечего терять. Впоследствии они станут той искрой, которая разожжет начинание Кахно и даст послевоенному балету столь нужный толчок к развитию. Пылки сын итальянки и владельца закусочной в парижском квартале Ле-Аль Ролан Петти был зачислен к Лефарю в «Кардебалет Парижской оперы» в 1940 году в возрасте 16 лет. К 20 годам он был по горло сыт иерархией и правилами труппы а балет Елисейских полей предлагал ему свободу, необходимую для того, чтобы установить живую связь балета с современной действительностью, а не предлагать зрителям бегство в сказку, абстракцию или символизм. Пяти был не одинок в своем стремлении. Так или иначе, жажда реализма была присуща самому духу времени. В США она нашла отражение в балетах Энтони Тюдора «Огненный столб», и Джерома Робинса «Матросы на берегу», а в Британии в постановке Роберта Хелпмана «Чудо в горбале». Однако пяти пошел дальше и первым стал отображать эротизм гораздо откровеннее по сравнению с тем, на что осмеливался балет прежде. Изящные поцелуи, воздушные прикосновения и галантные поклоны классики сменились сплетением рук и ног, выпячиванием бедер и выкуренной после физической близости галуаз. Любовные похождения Юпитера недвусмысленно показывали повторяющееся насилие. Кармен лишилась всего живописного псевдоиспанского обрамления к музыке бизе и теперь раскрывала динамику эротического увлечения, переданную через откровенную телесность, которой кинематограф достигнет только через десятилетия. Ричард Бакл описывал этот балет Линкольну Кирстейну как сорокаминутный секс. Его искренность окажет огромное освобождающее влияние на молодое поколение хореографов и, в особенности, на Кеннета Макмиллана. Точно так же пяти удавались элегантные фантазии. Партию соблазнительной белой кошки в «Девушках ночи» он предоставил своей подруге Марго Фонтейн, но, как сказала однажды балерина Виолетт Верди, ему хотелось чуточку запачкать все грязью. Он был настоящим бунтарем и хулиганом, не проявлявшим почтение к классике и традиции, считает Лесли Карен, которую пяти отыскал в балетной студии Преображенской, когда той было всего 16 лет. Он немедленно пригласил ее к себе в труппу. «Мне почти ничего не платили, всего 50 франков в месяц, я жила на кофе и сигаретах», вспоминает она. Я мучилась от фурункулов и слабых лодыжек, а порой падала в обморок. Но я чувствовала себя, как рыба в воде, и наслаждалась процессом от начала до конца. Ролана не особо интересовало твое мастерство. Для него важна была только индивидуальность. Этох качествах хореографа особенно ярко проявилось в балете «Бродячие комедианты» меланхоличной комедии о трогательно-безнадежной труппе странствующих циркачей, который появляются из своего балагана в напрасной попытке развлечь глазеющую на них неблагодарную толпу, одетую так просто, будто бы она действительно пришла с улицы. При помощи самых обыкновенных средств Берару удалось наколдовать на сцене пробуждающую чувство атмосферу. В ней слышалось эхо Петрушки и парада – Как, впрочем, и Сальтамбок из «Розового периода Пикассо» и при этом отсутствовал малейший намек на помпезность. Ветхость костюмов и декораций не вызывала сомнений, ведь Бирар собирал их на стройках и блошиных рынках. Еще суровее по своей реалистичности оказались два других балета. Один из них — «Рандеву» чье действие происходит в дешевой закусочной, а декорации навеяны снимками парижского метро фотографа Бросая, А второй «Юноша и смерть», созданный в 1946 году и со временем ставший самой знаменитой и долгоживущей постановкой балета Елисейских полей. Последний был подобен резкому удару хлыстом. Его сюжет предложил Жан то, а иронично безмятежную музыку по сокалье Баха пяти добавил, когда репетиции уже подходили к концу, словно это был всего лишь атмосферный саундтрек к фильму. В одной из парижских мансарт молодой художник с голым торсом и в потрепанных рабочих брюках курит, нервно поглядывая на часы. Появляется девушка, которую он так ждал, но она безжалостно распаляет в нем страсть и убегает, оставляя ни с чем. В отчаянии юноша кончает с собой. Девушка возвращается в жреческой мантии с маской смерти на лице. Она уводит призрак юноши по парижским крышам в овеянную волшебством даль, где возвышается Эйфелева башня, подсвеченная мигающей надписью «Ситроэн». Эта короткая фантазия вызвала резонанс во Франции, по-прежнему охваченной эмоциональной встряской борьбы за свободу и очищение. А сердцем самого балета стал Жан Бабеле. Он исполнил партию женом, с которым его потом всегда отождествляли. Сын видного хирурга и наполовину еврей Бабеле рос одиноким болезненным ребенком. А в балет его отдали для того, чтобы как-то сдерживать взрывной характер мальчика и эпилептические припадки. Он еще меньше соответствовал жестким требованиям парижской оперы, чем его друг и сверстник пяти. Прирожденный мятежник, он сбежал из Парижа в последние годы войны и вступил в ряды сопротивления в Тюрени. Так, по крайней мере, он весьма туманно рассказывал. Ни одному танцовщику в промежутке между Нижинским и Нуреевым не удалось завладеть воображением публики в той же мере, что и Бабилея, а для французской молодежи конца 1940-х годов он воплощал собой образ замкнутого, беспокойного, терзаемого чувствами интроверта, который в следующем десятилетии воплотят на экранах звезды американского кинематографа Марлон Брандо и Джеймс Дин. Он отличался превосходной техникой исполнения, заразительной энергией и сценическим обаянием. При небольшом росте, выразительном орлином носе и своенравной, необузданной сексопильности, он добивался от своего коренастого мускулистого тела кошачьей упругости и феноменального помощи стиля исполнения, скорее мужественного, чем изящного, но не подвластного героическим требованиям классической виртуозности. Он мог бы затмить блистательную голубую птицу из спящей красавицы. Нет ничего удивительного в том, что работать с ним было непросто. Когда он уставал от сцены, то заводил свой алый мотоцикл и, вооружившись складным ножом, отправлялся путешествовать по просторам Азии или Африки, где исследовал духовные практики мистиков вроде Гурджиева. Вполне естественно, что он стал кумиром, чья слава не стихала во Франции до самой его смерти в 2014 году. После того, как в 1949 году организм 47-летнего Берара не выдержал небрежного обращения и пал жертвой эмболии сосудов головного мозга, Кахно пал духом. Он оказался раздавлен этой утратой. Пяти только что покинул балет Елисейских полей, чтобы основать свою собственную компанию «Парижский балет», и труппа вскоре зачахла. Когда Бабиле приехал в Нью-Йорк, где он вполне предсказуемо конфликтовал со всеми подряд, балет Елисейских полей прекратил свое существование, поскольку не имел возможности соревноваться с усилиями, предпринимаемыми маркизом де Куэвасом благодаря финансовой поддержке Рокфеллеров. От стройности и шарма, свойственных темноволосому кахно, в молодости ничего не осталось. Он стал толстым, как Будда, и со временем уже не мог обойтись без трости. Он продолжал что-то делать. Если подворачивалась работа, он ее выполнял. Но алкоголь выжег его изнутри. Он стал образчиком Дикенсовской эксцентричности и жил уединенно в ветхом доме рядом с Ле-Аль до отказа набитым страстно хранимым собранием картин и памятных вещиц. Две опубликованные им книги о балете не содержали и половину того, что он мог рассказать. Хотя он имел прекрасную возможность поведать всю историю от первого лица, осмотрительность, а может и леность помешали ему это сделать, и эстафету принял англичанин, который никогда не встречался с Дягилевым и не видел ни одного спектакля в исполнении настоящего русского балета. Его звали Ричард Бакл. Критик, биограф, знаток искусства, участник заговоров, возмутитель спокойствия и бесстыдный позер Бакл был занятной личностью и вел еще более беспорядочную жизнь, чем Кахно или Бирар. Склонный к пагубным интрижкам с сомнительными людьми, чьи интересы оказывались сугубо меркантильными, и подверженный катастрофическим неурядицам со здоровьем и финансами, он повергал друзей в отчаяние и время от времени жестоко ссорился практически с каждым из них. Он боролся с алкоголизмом, но порой проигрывал ему. Благодаря шарму и остроумию Бакал неизменно заслуживал прощения, но при этом был человеком непредсказуемым. Он в равной степени вызывал опасения своей привычкой непристойно грубить и уважение своей безупречной честностью. Но, несмотря на все перипетии, его страсть к балету оставалась неизменной, а громкая и доблестная защита искусства служила противовесом проклятию со стороны заурядной слащавости, которая душила балет в послевоенную эпоху. Бакал родился в 1916 году и был белой вороной в роду прославленных военных и аристократов. Он утверждал, что ничего не слышал о балете до тех пор, пока учеником старших классов не заметил в книжном магазине на станции фотографию Нежинского на обложке недавно опубликованной Рамолой биографии артиста. Он был заинтригован. И вскоре уже зачитывался балетомании Арнольда Хаскела и посещал спектакли русского балета «До Базилия». Бросив изучение современных языков в колледже «Балеол» в Оксфорде, он поступил в художественную студию. Поскольку я не видел иного способа стать тем, кем мне так хотелось быть, последователем Дягилева, я решил стать балетным художником. Правда, ему недоставало мастерства и дисциплины, И после череды неудач он понял, что писательство ему, пожалуй, ближе. В 1939 году он стал издавать новый ежемесячный журнал с простым названием «Бале». Его развитию помешала начавшаяся вскоре война, во время которой Бакл с достоинством служил капитаном в шотландском гвардейском полку и даже упоминался в депешах итальянских компаний, где, помимо прочего, манерно вел себя на полковых обедах, и сдружился с обольстительно красивым и впечатлительным студентом-художником Франко Дзефирелли, сражавшимся на стороне партизан. После войны издания Боле возобновили, невзирая на перебои с бумагой, и словно бы в насмешку над жесткой экономикой, он, по словам Эдвина Денби, не отказывал себе в особенном английском изяществе, украшая страницы иллюстрациями, заказанными у лучших молодых художников Британии. Он был беззастенчиво космополитичен по тону. По сравнению с необузданной фантазией Бакла и озорной россыпью праздных оскорблений, Учтивость Арнольда Хаскела и Сирила Бамонта казались сладкоречием, а благопристойный «Дэнсинг Таймс» выглядел флегматично сдержанным. Как объяснял Денби, Бале, казалось, обещал, что, раскрыв его, вы почувствуете себя не терпящим издевательства коллегой, а, наконец-то, гостем на чудесном званом ужине, чудесном, но не совсем безопасном. Иными словами, это было развлечение, хотя и не из тех, что могли надолго удержать внимание Бакла. Он жаждал более творческой роли и делал попытки поделиться яркими идеями с руководством Сэдлер-Суэлс-Бале, теперь уютно устроившегося в Ковентгардене. Однако проницательная Нинет де Валуа распознала в Бакле помеху и держалась от него на расстоянии, вынуждая тем самым искать другой способ подражать Дягелеву. Более с самого начала был авантюрным проектом, и никто не удивился, когда в 1952 году журнал обанкротился. Баклу нужно было на что-то жить, и он стал вести еженедельные колонки в «The Observer» с 1948 по 1955 год и «The Sunday Times» с 1959 по 1975 год. На этих высотах он, подобно другому своему современнику, театральному критику Кеннету Тайнену, исполнял роль серого кардинала, сочетая стильную безмятежность с острыми, как кинжал, суждениями. Его вердиктом Кармен в постановке Большого театра стало односложное «нет» и восторженно поэтическими порывами. Фонтейн танцевала так просто, как течет ручей, она вся преисполнилась красоты. Эрудит и эклектик, он всегда придерживался широких взглядов. Я ходил в оперу, в театр, на концерты и выставки и старался соотносить балет с другими видами искусства. Было бы чрезвычайно опасно считать, что балет существует в своей собственной маленькой тепличке, куда не задувает ветер свежих идей». Бакл отвечал взаимностью на похвалы Денби, приписывая ему самый зоркий глаз, самый чуткий слух и самую выразительную манеру изложения среди тех, кто писал тогда о танце. Но Бакл обладал одним качеством, которого неискушенный Денби был лишен — едким подрывным чувством юмора. «Балетные критики в большинстве своем делятся на фей и ведьм. Я же шут», — писал он. Он хихикал, дразнил, подтрунивал, устраивал провокации на грани приличий и временами переходил границы дозволенного, но при этом никогда не скупился на похвалу. Его дерзкие выпады развлекали читателей, но вынуждали начальство с беспокойством искать способ заставить его умерить свой пыл и сбавить обороты. Романтичный по натуре Бакал преклонялся перед тремя великими стареющими балеринами Дягилева, которые обосновались в Британии. Первая из них – Корсавина снисходительно принимала его знаки внимания, вторая – Лидия Лопухова – тоже, пока не погрузилась в ворчливое затворничество. Однако самые близкие отношения у него сложились с Лидией Соколовой, урожденной Хильдой Маннинг, девушкой из Эссекса, чья жизнь была полна испытаний. Ее отец-авантюрист попал в тюрьму за то, что выдавал себя за медиума, а сама она чуть было не погибла в жутких передрягах после Первой мировой войны. Ее здоровье так никогда и не восстановилось, и после кончины Дягилева ее сценическая карьера быстро подошла к концу. После двух катастрофических романов времен русского балета она вышла замуж за добродушного банковского служащего и занималась преподаванием, прежде чем удалиться от дел и поселиться в небольшом деревенском коттедже неподалеку от города Севенокс. У нее не было ни денег, ни славы, и хотя она считалась самым большим подарком русскому балету от Британии, она, к большому сожалению, осталась без внимания публики. Бакл сразу понял, что Лидии Соколовой есть о чем поведать миру и что она расскажет об этом без страха и прекрас, ведь она начала выступать у Дягилева в 1913 году и была с ним до самого конца, живая свидетельница великих событий, знакомая с их участниками и всеми сопутствующими обстоятельствами. Бакал записал ее воспоминания на пленку, а затем отредактировал их, и опубликованная в результате этого в 1960 году книга стала веской поправкой и к уже изданной Рамолой Нижинской мифологизированной биографии ее мужа и к бесстрастному повествованию Сергея Григорьева, отражавшему взгляд администратора труппы. Впереди было еще много всего. В 1967 году Гарри Зальцман, сопродюсер фильмов о Джеймсе Бонде, пригласил Бакла рассмотреть вместе с режиссером Кеном Расселом перспективы создания фильма по изданной Рамолой биографии с Рудольфом Нуреевым в роли Нежинского. Не согласится ли Бакл стать консультантом проекта и, возможно, даже написать сценарий? Что касается самого фильма... Работа над ним быстро застопорилась и прервалась. Но в результате этого обсуждения Бакл получил заказ написать взвешенную и основанную на фактах замену книги Рамоллы. Все здравствующие свидетели той эпохи, включая саму Рамоллу, которая отняла у Бакла часть гонорара, внесли свой вклад и изданный в 1971 году увесистый том пользовался большим успехом. Следом за этим в 1979 году вышел такой же громоздкий фолиант, посвященный Дягелеву. Выражаясь словами Генри Джеймса, обе эти книги представляют собой громадных, расплывчатых, пространных чудовищ. И даже после того, как биографию Дягилева сократили на 70 тысяч слов, она по-прежнему кажется слишком длинной и чрезмерно перегруженной именами, подробностями и цветистыми описаниями. Бакла можно критиковать за пристрастное отношение, в особенности к неблагонадежной Рамоле и Борису Кахно, которые предоставили ему многие из прежде неизученных документов. А его исследованию не хватает сведений, скрытых в русских архивах, куда невозможно было попасть в доперестроечные годы. Примерно 30 лет спустя Шенкс Хейен подробно изучит их, работая над более объективной и обстоятельной биографией Дягилева. И все же перед интеллектуальным оптимизмом Бакла трудно устоять. Его беседа со здравствующими свидетелями событий и исследования архивов Парижа и Нью-Йорка служит бесценной основой для дальнейшего изучения и самих представителей эпохи и их культуры. «Добавить больше нечего», — фыркнула Нинет де Велуа, когда Бакл рассказал ей о своем проекте, и ему показалось, что она позавидовала Славе Дягилева. Он доказал несправедливость ее скептицизма. Однако самым важным вкладом Бакла в историю русского балета стала выставка, организованная им в 1954 году, по заказу Эдинбургского международного фестиваля и посвященная 25-й годовщине со дня смерти Дягилева. Момент для этого был самый подходящий. Знамя первенства перешло к Нью-Йорку, где Баланчин достиг своего пика. Джером Робинс только заявил о себе, а популярность современного танца, зачинателями которого стали Марта Грэм, Дорис Хамфри и Рут сен набирала обороты. Большая часть постановок, составлявших наследие русского балета, была слишком хорошо знакома и, пожалуй, даже наскучила зрителю. Публика стремилась к новизне, но прикосновение Бакла вернуло этим балетам былую славу и потрясающее великолепие. Вдохновением послужили ранние выставки самого Дягилева, где он представлял русское изобразительное искусство в правильно подобранном эффектном обрамлении. Хотя Бакал пошел еще дальше. Он преобразил отделанные камнем неоклассические залы Эдинбургского колледжа искусств, разместив декорации, костюмы, документы и памятные вещи в обстановке, которую сегодня принято называть «иммерсивной средой». Здесь были представлены работы всех великих художников, чьи имена связаны с историей русского балета. Рериха, Бенуа и Бакста, Ларионова и Гончаровой, Пикассо, то Матисса и Дерена, но главным, что превратило художественную выставку в театральное действия, стала фоновая музыка, приглушенный свет, декоративные колонны и тромплей, позолоченная скульптура-обманка из папье-маше, выдуманная баклом в соавторстве с Леонардом Роземаном. Выставку приняли с таким восторгом, что позже было решено перевести ее в Лондон, где она разместилась в Форбс-хаусе, пустующем особняке в Белгравии. Теперь он принадлежит каторскому шейху и, по слухам, стоит около 300 миллионов долларов. Бакл и Розаман разработали маршрут посещения выставки. Миновав анфиладу из 14 комнат верхнего этажа, одна из них воссоздавала атмосферу Парижской улицы 1910 года, другая — Призрачный театр, усеянный оставленными повсюду костюмами и пропитанный ароматом любимых духов Дягилева Мицуко от Герлен. Посетители спускались вниз к подножию мраморной лестницы, где их ждала созданная Розаманом инсталляция дворец спящей красавицы а следом за ней шел павильон с лесной чащей, в глубине которой виднелись спящие егеря верхом на лошадях. Ковры всевозможных оттенков, обилие свисающих с потолка шелковых драпировок и позаимствованных где-то люстр придавали экспозиции привкус вульгарности, несколько чрезмерные для людей утонченных. Нинет де Велуа, к примеру, считала, что эффект мадам Тюсо вызвал бы у Дягилева раздражение, и даже сам Бакл, оглядываясь назад, признавал некоторое сходство выставки с аттракционом в парке развлечений. И все же в Лондоне экспозиция имела еще больший успех, чем в Эдинбурге. Ее посетил каждый маломальски известный человек. Принцесса Маргарет, Нойл Кауарт, Одри Хэбберн, Сомерсет Моем а вместе с ними и 140 тысяч простых смертных. Старшему поколению она напомнила о былом. «Разрозненные впечатления последних 50 лет вдруг встали на свои места, и я понял, что принимал деятельное участие в попытке создать в 20 веке цивилизованное удовольствие», писал Эдвард Форстер, который помнил Корсавину и Нижинского еще под военным сезоном. А молодые посетители, и среди них балетоман Эдриан Браун, сочли ее до боли красивой. Бакл по праву, хотя и не без сожаления, гордился успехом. Выставка, посвященная Дягелеву, состоялась в то время, когда Британия, отброшенная в своем развитии назад, все еще медленно восстанавливалась после хаоса и лишений войны, и это событие, казалось, преобразило жизнь лондонцев. Люди еще долго вспоминали, какое она произвела на них впечатление, и хотя впоследствии я создал более тщательно продуманные популярные у публики шоу, я был обречен десятилетиями видеть в глазах собеседника проблеск интереса, только когда говорил им, что организовал ту самую Дягилевскую выставку. Бакл внес элемент свободы в выставочный дизайн и вернул имя Дягилева в модный обиход, что стало всего лишь одним из его многочисленных серьезных достижений. С конца 1960-х годов он играл важную роль в становлении Лондонского театрального музея и сделал центром его коллекции экспонаты, напрямую связанные с русским балетом. Хотя большая часть декораций и костюмов оказалась в руках у Бориса Кахно и Сергея Лефаря, многие из тех, кто имел отношение к труппе, случайно или намеренно забрали кое-какие вещи себе. Первым от этого выиграл Уотсворт Атенеум в Хартфорде, штат Коннектикут. Чтобы выбраться из трудной ситуации, Серж Лефарь продал этому музею за... 10 тысяч долларов, около 200 тысяч по нынешним временам, кое-что из полученного всеми правдами и неправдами наследства. Такой масштабной смены собственников не будет до 1967 года, когда, оказавшись в стесненных обстоятельствах, 80-летний Сергей Григорьев продаст то, что у него имеется, включая два костюма Нижинского. Бакл напишет статью для каталога «Сотбис». Цены сильно превзошли изначальные оценки, и рынок захлестнул восторг нового увлечения. После этого на связь с Баклом вышел сомнительный финансист греческого происхождения из Сурая по имени Тони Диамантиди. Он увлекся балетом еще в 1930-е годы, а потом приобрел у вдовы полковника до Базилия коллекцию декораций и костюмов. Теперь же в свои 80, он устал платить за хранение и хотел их продать. Он привел Бакла на склад в пригороде Парижа и извлек на свет сотни корзин, сундуков и тюков, которые годами лежали там нетронутыми. Для Бакла все это было подобно волшебству. Грязь была неописуемая, мы с ног до головы покрылись пылью и закашляли, и все же... «Я ликовал, будто Алладин у себя в пещере». Среди трофеев оказалась по меньшей мере половина костюмов Бакста к спящей принцессе. В Сотбис согласились выставить их на продажу, а Бакл взялся организовать показ лотов в ныне уже несуществующем театре «Скала» рядом с Оксфорд-стрит. Учащиеся школы королевского балета демонстрировали костюмы в подобающей для этого хореографии Лидии Соколовой. Эффектнее всего были декорации. Среди них занавес Пикассо к голубому экспрессу с двумя бегущими по пляжу женщинами. Увеличенная в мастерских театра до огромных размеров версия картины произвела на художника такое сильное впечатление, что он поставил под ней свою подпись. Увы, Занавес слишком долго лежал без дела, и когда его наконец развернули краска клубами облетела с полотна и обширные области, включая подпись Пикассо, пришлось быстро восстанавливать. Его продали за 69 тысяч фунтов консорциуму сильных мира сего, а те, по совету Бакла, передали его театральному музею. Никто и словом не обмолвился о том, насколько в спешке его пришлось подлатать. Вторые торги прошли еще успешнее, чем первые. В погоне за выгодой люди принялись ворошить чердаки, и в 1969 и 1973 годах в английской столице прошло еще два аукциона. Кроме того, в свингующем Лондоне с его эклектизмом в духе сержанта Пеппера костюмы русского балета стали появляться в магазинчиках винтажной одежды на карнаби стрит В 1920-е годы культ русского балета захватил Челси. Спустя полвека они вернулись на Кингс-Роуд как часть модного гардероба хиппи. Торгов впоследствии было много, они продолжались до 2002 года, и некоторые из них предлагали лишь хлам сомнительного происхождения и ценности. Но два аукциона имели особое значение. Первый состоялся в Нью-Йорке в 1984 году, когда Лифарь выставил на продажу очередную порцию своих сокровищ. Три альбома леди Рипон и ее дочери, леди Джулия Дафф, с газетными вырезками о русском балете каким-то чудесным образом ушли с молотка за 200 тысяч долларов, что вдвое превысило ожидания. Их купил неизвестный меценат, чтобы затем передать своей альма-матер Гарварду, а за подлинный костюм китайского фокусника из балета «Парад» заплатили рекордные 40 тысяч долларов. Этот костюм придумал Пикассо, и сначала в 1917 году в нем танцевал Мясин, а потом Вуйцуковский, который исполнял эту партию в 1926 году. Во время войны Вуйцуковский прятал его в лесах родной Польши, чтобы сберечь от мародеров. Как и почему он потом оказался у Лифаря, до сих пор неизвестно. В 1991 году аукцион Содбис в Монако продал предметы искусства из коллекции «Кахно», а еще раньше его письма и корреспонденцию приобрела Национальная библиотека Франции. Поскольку он славился тягой к собирательству, его архив обладает огромной ценностью для историков. Героические и альтруистические попытки Бакла сохранить хоть что-нибудь из наследия русских балетов для Британии принесли ему немало горя и волнений. Обязательства не были исполнены, и, как часто случается с покровителями искусств, Энтони Диамантиди проявил щедрость, но не сдержал своего слова. Правда, отчасти виной тому было нежелание Бакла подражать Дягилеву. Неудовлетворенный ролью критика или летописца балета он стремился стать импресарио и ставить спектакли. В 1971 году нелепые амбиции навлекли на него беду. Он арендовал Лондонский театр Колизей, чтобы поставить на его сцене "Галафигерию" и собрать деньги на помощь театральному музею и на покупку картины Тициана «Смерть Актеона» для Национальной галереи. Ее выставил на продажу лорд Хервуд, и музей Гетти в Лос-Анджелесе уже изъявил желание приобрести ее. Изначально концепция спектакля, который Бакл со свойственной барному ироничной бравадой назвал «величайшее шоу мира», заключалась в том, чтобы дать всего одно представление новых балетов в постановке его друзей «Баланчина», «Аштона и Робинса», а следом за этим устроить завтрак с величайшими танцовщиками мира и самыми красивыми людьми Лондона, продав билеты по астрономическим ценам. Вскоре все это сократилось до размеров чего-то более или менее реалистичного. Репетицион-генераль, генеральная репетиции величайшего шоу мира, которая в итоге превратилась в хаотичную мешанину длиной в 4 часа. Бедняга Дики сокрушался сосед Бакла по провинциальному уилчеру Сесил Биттон. После знакомства с Уорхолом он совсем слетел с катушек. Он от чего-то вдруг решил, что сможет, как Энди, снискать признание у публики и стал вести себя совершенно странно. Продюсер Джон Филд покинул проект после приступа истерики, и несколько больших имен отказались от участия на полпути. Один-единственный вечер репетиции обернулся тем, что задники были плохо освещены, слайды у Дики перемешались, а проектор вышел из строя. Микрофоны без конца отключались, и все же состав исполнителей оставался блистательным и отражал талант Бакла к взаимовыгодному сотрудничеству. На сцене выступали Марго Фонтейн и Рудольф Нуреев, Зизи Жан Мер и Ролан Пити. Индийский танцовщик Кама Деф и королева фламенко Пилар Лопес. Среди создателей декораций были Патрик Проктор, Дункан Грант и Леонард Роземан. А тех немногих счастливцев, чья память хранила события полувековой давности, ждал душераздирающий финал, где появлялся созданный Бакстом в 1921 году задник из последнего акта «Спящей принцессы» а ветераны дягелевской труппы Антон Долин и Александра Данилова исполняли роли короля и королевы, снисходительно благословляя союз Авроры и принца в исполнении Фонтейн и Нуреева. К сожалению, когда до этого дошло, было уже за полночь, и многие зрители покинули спектакль, чтобы успеть на последний поезд. Несмотря на то, что вечером во вторник перед спектаклем цены на билеты резко снизили со 100 фунтов до десяти, а потом и вовсе раздавали бесплатно, в зале оставались сотни пустующих мест и сборы не достигли предполагаемых пределов. Хотя участникам шоу ничего не платили, расходы все равно не окупились, и бедный Бакал попал в чудовищные финансовые неприятности. «Теперь у Дики вокруг дома будут одни только камни до да сорняки», — продолжал Биттенс едва сдержанным злорадством. Не сомневаюсь, что дело дойдет до банкротства. Никто не принимает его всерьез. В прессе в основном высказывались язвительно. В «The Times» сетовали на любительский подход, изнурительную продолжительность и безнадежное положение предприятия. В «The Guardian» спектакль сравнивали с роскошно завернутым подарком в пышной обертке. Когда его, наконец, распаковали, он оказался несколько маловат. Какими бы благими целями и добрыми намерениями ни руководствовался Бакл, его некомпетентный фарс потерпел крах, тем самым поставив под удар все, на что претендовала Дягилевская антреприза. Картину Тициана спасли другими усилиями, а театральный музей в 1974 году стал отделом музея Виктории и Альберта Сегодня здесь бережно хранят самое обширное собрание экспонатов, связанных с историей русского балета. Костюмы настолько ветхие, что их можно выставлять только при определенных условиях. От соленого пота танцовщиков ткань стала крошиться, и теперь эти наряды нельзя подвергать сухой чистке или другому воздействию. Но... Занавес с «Голубого экспресса» войдет в постоянную экспозицию нового музейного комплекса в театре «Стретфорд-Ист». Бакл, похоже, с большим удовольствием наживал себе врагов, И нет ничего удивительного в том, что он проявлял болезненное презрение по отношению к человеку, который был на 18 лет моложе и при этом разделял его одержимость Дягилевым, стремясь представить свой собственный взгляд на историю антрепризы. В середине 1960-х годов Джон Драмонт был подающим надежды режиссером музыкальных и культурно-просветительских программ на BBC. Он отличался энциклопедическими знаниями, горячим энтузиазмом и страстной целеустремленностью. Выпускник Кембриджа, он, тем не менее, происходил из более низкого социального сословия, чем Бакл. И поскольку оба они были снобами, это запомнилось и стало поводом для враждебности. Не в переписке. Ни в дневниках Бакл почти не упоминает Драмонда. Должно быть, считая его самонадеянным и недостойным. Иначе говоря, выскочкой вторгшимся на поле, которое Бакл давно объявил своим. Драмонт сводит счеты с соперником, рисуя его язвительный портрет в рассказе о своей попытке заручиться помощью Бакла при работе над документальным фильмом об истории русского балета. «Должен признаться...» Дикий не производил на меня особого впечатления и, сказать по правде, не думаю, что он тоже был большого мнения обо мне. Так или иначе, обоюдной симпатии не возникло и отношения между нами никогда не были приятными. Я заметил, что, несмотря на наблюдательность и красноречие, ему недостает теплоты. Во время нашей прохладной беседы в очень дорогом ресторане, куда я пригласил его за свой счет, Он упомянул о ком-то, и я, пожалуй, слишком быстро выпалил. «Да, я знаю о ней». «Все-то вы знаете», — ответил он ледяным тоном. Бакл был намного лучше подкован, но, предложив ему 200 фунтов, в четыре раза больше, чем платили всем остальным, кто принимал участие в съемках, Драммонд получил доступ к его адресной книге. В конечном счете в 1968 году на BBC One вышло два фильма, каждый по часу длиной. Незадолго до того, как их показали, Драммонд встретил Дики на ступенях Ковент-Гардена и сказал, «Надеюсь, вы их посмотрите». «Посмотрю», — ответил тот, — «что вы имеете в виду? Я думал, это будет радиопередача». Эти фильмы, где за кадром звучит голос Питера Устинова, внучатого племянника Бенуа, обладают значительной исторической ценностью, поскольку остаются единственной видеозаписью главных представителей дягелевской эпохи из тех, кто по-прежнему пребывал в добром здравии. Претензиозная выставка Бакла напомнила тусклым 1950-м буйной чувственности русского балета. Более аскетичные черно-белые фильмы Драмонда поведали свингующим 1960-м о достоинствах создателей антрепризы и серьезности их начинания. Позже драммонд закрепил свое достижение превосходной книгой, включив в нее нередактированные тексты всех взятых им интервью, И иронично забавные воспоминания о полном приключении преследований Корсавиной, Соколовой, Лифаря, Глупца и семидесятилетнего Мясина. Все такого же неуемно энергичного и странствующего по миру вопреки тому, что его слава давно померкла, и он остался властителем крошечного архипелага у берегов Амальфи, который превратил в свою слегка мрачноватую обитель. Физически мощный по природе властный человек, с неумолимой энергией, обладающей чудовищным обаянием, Драмонт был тоже очень вспыльчив, раздражителен и склонен к обидам. Один из его близких коллег считает, что такая чувствительность объясняется синдромом аутсайдера, результатом подспудного ощущения собственной социальной неполноценности и интеллектуальной ограниченности в сочетании с тревогой, вызванной необходимостью скрывать свою сексуальную ориентацию. При этом он не терпел возражений в вопросах высокой культуры. Его безапелляционные декреты порой звучали пугающе, А страстная преданность балету и искренняя любовь к нему казалась проявлением высокомерия. Бакл был прав. Драммонд действительно знал все и, пожалуй, всех. Он прославился привычкой сыпать именами. Когда Серж Лефарь спросил его, почему он заинтересовался сагой о Дягилеве, Драммонд ответил «из ревности». Русский иммигрант совершенно свободно, без оглядки на финансовое положение антрепризы, раздавал заказы на шедевры. Драмонд был винтиком в корпоративной машине BBC. Для меня имя Дягилева все равно, что окроним власти в искусстве, писал он. Она имеет мало общего с демократией и еще меньше с подотчетностью. Она полагается на разумное применение ограниченной тирании. Нетерпимый к проявлениям бюрократизма, мелкому шрифту в контрактах и суматохе комитетов и иерархий, с которыми он, впрочем, умел вести дело, Драмонт мечтал о положении ничем неограниченного импрессарио. Поэтому он покинул BBC, чтобы стать директором Эдинбургского международного фестиваля и посвятил первую программу 1979 года чествованию Дягелева под предлогом юбилейных торжеств к 50-й годовщине со дня его смерти. Каким-то чудесным образом открытие фестиваля было запланировано на точную дату смерти антрепренера 19 августа. Две оперы, три балета, шесть концертов, шесть лекций и выставку объединял общий дягилевский мотив. Однако Драмонт вновь испытал разочарование. Поводом для этого послужила его собственная ранимость. в этом городе мне никогда не оказывали теплого приема», – отмечал он у себя в мемуарах. «И скупой пуританизм городской администрации, на чье финансирование полагался фестиваль». Его эдинбургский помощник Ричард Джарман считает, что по иронии судьбы танец стал самым слабым элементом его фестивальной программы. Спустя пять лет Драмонд оставил пост директора фестиваля и вернулся на BBC музыкальным администратором, получив под свою ответственность Radio 3» и «Променадные концерты». Здесь он постепенно приходил в ярость от того, что меркантильные управленцы берут верх над творческими дарованиями, а опубликованные им в 2000 году мемуары заканчиваются бурной тирадой. «Усреднение стандартов», «Доступность любой ценой», Антиинтеллектуальная лень, все то, к чему стремятся сегодняшние лидеры, не только в политике, но также в искусстве и образовании, представляется мне формой дипломатической уступки. Неспособность или нежелание отличать хорошее от посредственного, прикрываясь при этом иллюзорной мантией демократии, не сулит ничего хорошего. Это предательство всего того, на чем стоит наша цивилизация». При всем героизме это высказывание дает косностью. Его изъян заключается в присвоении себе права определять, что считать хорошим, а что посредственным. В последние годы у обличителей Драммонда было немало поводов для ликования, ведь такая позиция больше недопустима, поскольку имперский канон, превозносивший творение белого человека Запада, вынужден был признать разнообразие демографических групп. Если Дягилев был на шаг впереди своего времени, то Драмонд плелся позади. В дополнение к двум снятым Драмондом фильмам в 2005 году на экраны вышла еще одна документальная лента под названием «Русские балерины». В ее основу легли материалы трехдневной конференции в Новом Орлеане, организованной в 1999 году влиятельным американским деятелем культуры и искусства и балетоманом Дугласом Блэром Тернбо. Туманова умерла в 1996 году, Данилова годом позже, но несколько звезд 1930-х годов по-прежнему пребывали в ясном уме и добром здравии. Например, Баронова и Рябушинская из трупы до Базиля», Маркова и Франклин из «Антрепризы Денема». Артисты трупы Денема» здравствуют и теперь, когда пишется эта книга. Пронзая воздух, великий танец улетучивается, подобно благоуханию духов. Ему уготована короткая непредсказуемая жизнь после того, как его зачинатель уйдет в мир иной. Хореография редко обладает вечной силой поэзии или живописи. Камера уплощает танец до двух измерений. Видеоряд и нотация могут передать внешнее движение, но не душу. Прорисовка подспудной филиграни жеста и его тайный смысл зависит от самих хореографов или тех, кто с ними работал, Но по мере отдаления событий память придает оригиналу новый вид, добавляя, вычитая или просто забывая подробности. Лишнее обрезается подстать другому телу и чувственности, оттенки блекнут, острота притупляется, движение эволюционирует в нечто совершенно другое. Это живой организм. Мы мыслим иначе, чем наши праотцы, и двигаемся тоже иначе. Как писала в некрологе Павлова и Лидия Лопухова, «После балерины ничего не остается. Ни музыка, ни даже самые лучшие слова не помогут нам вновь увидеть ее и почувствовать, что она нам дарила». Подобным же образом мы можем лишь представить себе мастерство Нижинского, и то, что мы себе нафантазируем, вероятно, будет иметь весьма отдаленное отношение к реальности. Меняются стили, а вместе с ними преображается физиология человека и наше представление о подготовке танцовщиков и изяществе техники. Многое пятипа узнал бы из того, что теперь идет на сцене под его именем. Он, несомненно, удивился бы росту и худобе балерин, и, вероятно, пришел бы в ужас от того, как высоко они задирают ноги и какие сложные маневры производят в воздухе их партнеры, Не говоря уже про яркий блеск электрических софитов или трико из лайкры. А шарм Карсавины и харизма Нижинского сегодня, пожалуй, выглядели бы несколько причудливо. Получается, к 21 веку от русского балета остался лишь ворох теней и очертаний, застывшие в книгах образы воспоминания чужих воспоминаний. Нежно благоухающий романтизм фокинской Шипынианы Вылинял до манерной архаичности. Его шахерезада когда-то поражала изощренным эротизмом, а теперь кажется безвкусным китчем. Лучшее, что можно сказать о попытках предпринятых Миллисент Ходсон и Кеннетом Арчером с 1987 по 1996 год, чтобы восстановить балеты Нижинского ⁇ Весна Священная ⁇ Игры и Тиль Улиншпигель по обломкам отрывочных воспоминаний, критическим образом и фотографиям, это то, что они спекулятивны и в некоторой мере гипотетичны. Только относительно статичная миниатюра «Послеполуденный отдых фавна» сохранилась в более или менее подлинном виде, главным образом благодаря интерпретации записи Нижинского, которую в 1980-х годах предложила Энн Хатчинсон Гест. Правда, теперь она представляет собой чисто академический интерес. Творчество Мясина, вызывавшее восхищение своей дерзкой новизной в довоенные годы, К 1960-м годам безнадежно устарело. Его величественно абстрактные визуальные высказывания о существовании стали восприниматься как напыщенно пустые, а гиперактивно дерганная шутливость марионеточных комедий превратилась в окаменелость. В 1959 году в театре под открытым небом на одном из курортов близ Генуи Мясин предпринял последнюю попытку организовать фестиваль балета, воскресив мечту Дягилева о слиянии всех видов искусства. Он потратил немало денег, привлек большие имена и протежировал юные таланты, но сверхамбициозное начинание с трудом продержалось два лета. Что из наследия Дягилева до сих пор живет без искусственной поддержки? Что по-прежнему содержит в себе художественный импульс? Всего три балета. Аполлон Мусагет, теперь это просто Аполлон, и блудный сын Баланчина. Начиная с 1950-х годов, он несколько раз воскрешал и обновлял обе постановки для Нью-Йорк-Сити Бале И свадебка Нежинской. По сравнению с остальными ведущими хореографами, у Нижинской был самый скитальческий, изменчивый, прерывистый и неоднородный творческий путь, приправленный ссорами и расставаниями. Сегодня это без сомнения объяснили бы гендерными предрассудками и положением женщин в то время. Но факты указывают, что виноват в этом был ее несносный и требовательный нрав». Она с теплотой относилась к тем, кого любила и ценила, но проявляла грубость и жестокость, если ей кто-то не нравился. Эдриан Браун, к примеру, вспоминал, как она злобно ущипнула его за живот, когда он допустил небольшую ошибку во время репетиции. В 1966 году, в возрасте 75 лет, полная, глухая и крикливая, она приехала в Лондон по приглашению директора королевского балета сэра Фредерика Аштона, чтобы поставить здесь свой главный балет. Для артистов репетиции обернулись кошмаром, поскольку страдающая артритом ворчливая старая дама общалась или безуспешно пыталась общаться на гротескной смеси русского, французского и английского, подстрекаемая своим молчаливым мужем, который сидел в уголочке и смущал танцовщиков тем, что записывал все в маленькую черную тетрадку. Моника Мейсон вспоминала, она не могла сосчитать по-английски даже до трех, а ведь музыка в свадебке такая сложная. Она пыталась как-то продемонстрировать движение, но ей было сложно даже объяснить нам, как наклоняться или вставать на колени с руками в пятой позиции и головой, повернутой к залу. Работа шла медленно и изнурительно, очень изнурительно. Нежинская требовала от нас полной концентрации и максимального физического усилия все то время, что она находилась в классе. Нечего было и думать, чтобы что-нибудь, хоть что-нибудь себе пометить. Пожалуй, она была самым требовательным человеком из тех, с кем мне довелось поработать. И еще этот зоркий глаз. От нее ничего не ускользало. Зато она добилась результата. Даже 40 лет спустя, после премьеры в 1923 году в аскетичной сценографии Гончаровой, свадебка с ее фольклорными мотивами, которым чужда прелестная пестрота и умиротворение чувств, по-прежнему поражала своей мощью. В «The Observer» ее описывали как таинство народной души. В «The Sunday Times» с восхищением вздыхали, с этим ничто не сравнится. И даже теперь, еще полвека спустя, этот балет все так же завораживает своей странностью и будоражит накалом, бросая вызов привычным канонам классицизма, романтизма и модернизма. И последний поворот. В 1974 году была основана мужская труппа «Балет Трокадеро де Монте-Карло» и с тех пор она путешествует по всему миру, выступая с невинно жеманными пародиями на постановке из репертуара «Петипа» и «Баланчина». Как сообщает веб-сайт «Антрепризы», комедийность достигается за счет выявления и преувеличения изъянов, особенностей и скрытых несоответствий серьезного танца, что вовсе не высмеивает, а наоборот превозносит танец как форму искусства. «В троках», как любовно называют эту труппу поклонники – С их шуточными выходками и пародийными псевдонимами можно видеть тех, кто нанес «Куда грас» традиция о которой повествует эта аудиокнига. И тем не менее, за гротескным исполнением и грубым фарсом в их танцы скрывается нечто трогательно искреннее. Да, все они истинные балетоманы, готовые почтительно склонить головы перед революционным начинанием Дягилева. Явлением, чье богатое наследие очаровывало и восхищало миллионы зрителей и осталось в истории как одно из самых прекрасных творений бурного и во многом страшного XX века.